Эрна испуганно слушает. Потом говорит, «Так ты меня не любишь совсем?» Я целую ее в ответ. Она прячет лицо на моей груди и шепчет. «Ведь мы вместе умрем, да?» «Может быть». Она засыпает у меня на руках. 15 апреля. Я сажусь к Генриху в пролетку. «Ну что, как дела?» «Да что, качает он головой. Нелегко». Целый день под дождем, на козлах. Я говорю, нелегко, когда человек влюблен. Откуда вы знаете?» Быстро оборачивается он ко мне. «Что знаю?» «Я ничего не знаю. И ничего знать не хочу». «Вы, Жорж, все смеетесь?» «Я не смеюсь». Вот и парк. С мокрых сучьев на нас летят разноцветные брызги. Кое-где уже юная зелень травы. «Жорж, ну?» «Жорж!» Ведь при изготовлении бывают иногда взрывы. Бывают. Значит, Эрну может взорвать? Может. Жорж. Ну? Почему вы поручаете ей? Ее специальность. Специальность? Да. А кому-нибудь другому нельзя? Нельзя. Да вы чего беспокоитесь? Нет, я так, ничего. К слову, пришлось. Он поворачивает обратно. На полдороге опять окликает меня. Жорж. «Ну? А скоро?» «Думаю, скоро». «Как скоро?» «Недели две и три еще». «А выписать вместо Эрны нельзя никого?» «Нет». Он ежится в своем синем халате, но молчит. «Прощайте, Генрих, бодритесь». «Бодрюсь». «И право, не думайте ни о ком». «Знаю, не говорите, прощайте». Он медленно отъезжает. «На этот раз я долго смотрю ему вслед». 16 апреля. Я спрашиваю себя, неужели я все еще люблю Елену? Или я люблю и только тень, мою прежнюю любовь к ней? Может быть, Ваня прав, и я не люблю никого, и не могу и не умею любить. Может быть, и не стоит любить. Генрих любит Эрну и будет любить только ее и всю жизнь. Но любовь для него источник не радости, а муки, а моя любовь, «Радость? Я опять в своей комнате, в скучном номере скучной гостиницы. Сотни людей живут под одной крышей со мною, я им чужой. Я чужой в этом каменном городе, может быть, в целом мире. Эрна отдает мне себя, всю себя без оглядки, а я не хочу ее и отвечаю «Чем? Дружбой? Не ложью ли?» Глупо думать об Елене, глупо целовать Эрну. «Но я думаю о первой и целую вторую. Да и не все ли равно?» 18 апреля. Губернатор переехал назад, в город. Наши планы опять разбиты. Нужно начать наблюдение сначала. Это труднее здесь. Кругом бессменная цепь часовых, на площади и в воротах шпионы. Каждый прохожий у них на примете, каждый извозчик на подозрении». Конечно, не знают, где мы и кто мы, но уже ходит молва. Вчера в трактире я услышал такой разговор. Разговаривали двое. Один по виду приказчик, другой должно быть его подручный. Мальчишка лет 18. «Это уж как от Бога кому», — наставительно говорит приказчик. «Одному значит одно, другому другое». Приходит, слышь, барышня при прошении. «Допустили». Стал он прошение читать. Покуда читал, она револьвер вынула и давай в него пули садить. Четыре пули ему всадила. Мальчишка всплескивает руками. Ах ты, что ж помер? Какой? Ну, повесили ее, значит. По времени приходит другая. Опять при прошении. не Неужто ж допустили? Нет. Она была то, сё, десятая, пятая. Однако обыскали в прихожей. Глядят, в косе револьвер. Это значит, бог спас. Ну, повесили, значит, ее. Только что же ты думаешь? Рассказчик изумленно разводит руками. По времени гуляет он у себя в саду по дорожке. Стража при нем. Вдруг откуда бы ни возьмись, выстрел. Прямо в сердце пуля пронзила. Ахнуть едва успел. Язвите, вот так раз. Да, опять, значит, повесили. А он все-таки помер так уж было положено ему судьба.